35. Собственно, этим всё и закончилось, сказал Боул, глядя на закрытую дверь коридора с камерами. Я попросил его уйти, вызвал охрану, чтобы они его проводили, мэр города уточнил я. Вышвырнули за порог. И что? посмотрел на меня Боул. Да, Он, мэр города, если у него есть ко мне какие-то претензии, существуют бюрократические, юридические механизмы решений. Но я не обязан терпеть на своём рабочем месте человека, который несёт чушь. У меня всего одна жизнь, детектив Пинёль, и я не намерен тратить её на подобные вещи. Потом вы ещё виделись? Спросил я. Боул покачал головой. «Значит», — сказал я, — «у вас был мотив». Боул встал. Голос у него начал дрожать от ярости. «Мотив? Да вы в своем уме детектив?» «Он мог закрыть карьер». «Черт, а с два он мог!» — рявкнул Боул. «Мой карьер — предприятие имперского масштаба. Вы не представляете, чьи интересы сосредоточены на нём. Не воображаете, какие деньги протекают через него. Закрыть. Ха! Даже если бы такое взбрело нашему императору, он едва ли добился бы своего в ближайшую сотню лет. Мне нечего было бояться. Понимаете вы это? Нечего. Он орал, брызгая слюной. Его лицо покраснело. Я терпеливо ждал, пока не иссякнет этот поток, потом сказал: "Если вам нечего было опасаться закрытия шахты, то чего вам было опасаться?" Компромат перед женой? Боул рухнул на стул и вдруг расхохотался. Он даже прослезился от смеха. "Компромат? Господи Боже! Да это я Я знал, что он трахает эту декарку каждый божий день. Я мог уничтожить его семейную жизнь, если бы захотел. Но мне это было не нужно. Мы с Бернардом всегда могли всё решить по-любовно. А когда я видел его в последний раз, я понимал, что говорю с нездоровым человеком. Сошёл ли он с ума, перегрелся, переработал или покурил опиума, не знаю. Но он был ненормален. Я планировал дать ему несколько дней, чтобы прийти в себя, потом хотел навестить. И если эта ситуация бы не улучшилась, я бы, ну, позвонил, написал, куда полагается. Безумный наместник никому не нужен. А как вам Дребин, спросил я. С ним получилось договориться? А что? Мистера Дребина тоже убили? с издёвкой спросил Боул. Не знаю, я давненько его не видел, пожал я плечами. Крей? Дребин живее всех живых, буркнул Крейбенст. Простите, мистер Боул, я не понимаю, к чему этот разговор, точно так же, как и вы. Так вы и бывали в деревне Вилианцев, продолжал я спрашивать. Гневно попыхтев, Боул ответил, «Нет, никогда. У меня там нет никаких дел». «А та велианка, с которой встречался Боул, ее вы видели?» «Однажды». «При каких обстоятельствах? Расскажите о встрече». «Ровным счетом никаких обстоятельств. Мы договорились, что я приеду к Бернарду в три. Я приехал без десяти». Она вышла из дверей ратуши, прятала лицо под капюшоном. Он вышел следом, не заметил меня, откинул капюшон и быстро поцеловал. Она ушла. Он повернулся и увидел меня. Как он отреагировал? Как он мог отреагировать? Смутился, пытался оправдываться. Я сказал, что это не моё дело. До тех пор, пока человек выполняет свою работу, пусть хоть с воронами спит. Меня это не касается. Не считаете виллианцев людьми? Нет, спокойно посмотрел мне в глаза Боул. Человек это нечто большее, чем две ноги, две руки, туловище и голова, детектив Пинйоль. Человек это культура, это история и традиции. Это воспитание. Всего этого велианцы лишены. Я согласен считать людьми индийцев, но велианцы это нечто иное. Я сейчас живу в доме одной велианки, вдова кого-то из ваших бывших работников. Кажется, вполне цивилизованной женщиной, и у неё сынишка от человека, славный пацан, зовут Сэмми. Боул равнодушно пожал плечами. Человеком не рождаются, человеком становятся. Хватит пустых разговоров, детектив Пинёль. Я верю в человека, но не верю в людей. Такова моя правда в этой жизни. Значит, по-вашему, Дребин был прав, встёрнув троих веллианцев. После пятисекундного тяжёлого молчания Боул сказал: Похоже, мы закончили. Мне пора в церковь. Тогда не прощаемся, кивнул я. Мы с шерифом Францем тоже там будем.